5. Когда явления этой жизни растворятся. Бордо умирания. Когда явления этой жизни растворятся, пусть я с легкостью и великим счастьем отпущу все привязанности этой жизни, как сын или дочь, возвращающаяся домой. Я всегда находила эти строки Дзигара Конгтру Лоренпочи очень мощными, особенно образ ребенка, возвращающегося домой в состоянии легкости и великого счастья. Они относятся к процессу умирания, периоду между тем, когда мы узнаем, что уходим, и нашим последним дыханием. Я научила этой молитве многих людей в конце их жизни, включая монахиню аббатства Гампо, которая повторяла ее снова и снова, когда умирала. Я вполне могу сделать так же. Что значит явление этой жизни растворяться, и как это может стать радостным и мирным переживанием? С точки зрения тибетцев, Наши тела состоят из пяти элементов — земля, вода, огонь, воздух и пространство. Элемент земли — это все твердое в нашем теле — кости, мускулы, зубы и так далее. Водный элемент — это различные жидкости, такие как кровь, лимфа и слюна. Элемент огня — это тепло нашего тела. Элемент воздуха — это наше дыхание. Элемент пространства — это пустоты в нашем теле, все открытые пространства. Есть также шестой, нефизический элемент, вступающий в игру — сознание. Согласно тибетской книге мёртвых, во время процесса умирания эти элементы растворяются один в другом, от более грубых к более тонким. Такое представление может показаться чуждым или устаревшим, но работники хосписов рассказали мне, что тоже распознают эти стадии в своих пациентах. Я опишу традиционную последовательность, в то же время осознавая, что и люди, которые осуществляют уход за умирающими, и тибетские учителя свидетельствуют, что, как и другие стадии жизни, порядок растворения может отличаться у разных людей. Это также непредсказуемо. В первую очередь элемент земли растворяется в элементе воды. Умирающий чувствует тяжесть. Иногда они говорят, мне кажется, что я тону, ты можешь меня вытащить. В то же время их зрение становится слабым. Далее элемент воды растворяется в элементе огня. Жидкости начинают высыхать. Умирающий чувствует сильную жажду и будет часто просить что-нибудь попить. Мы не можем удержать жидкости. Также нас начинает покидать слух. Затем элемент огня растворяется в элементе воздуха, и нам становится холодно. Независимо от того, насколько прибавят отопление, неважно, как много одеял нас укрывают, мы не можем согреться. Следующая стадия, когда элемент воздуха растворяется в нашем сознании. Становится все сложнее и сложнее дышать. Наши выдохи становятся длиннее, а вдохи короче. Паузы между вдохами становятся очень долгими. Наконец, после нескольких долгих выдохов, дыхание останавливается. Как сказал Трунг парень Поча, ты выдыхаешь и продолжаешь идти, больше не вдыхая. В этот момент все обычные чувства восприятия прекращаются. Все мысли, эмоции, привычки и неврозы также прекращаются. Все, что затуманивало нашу истинную природу, исчезает. Все, что мы воспринимали как «я», уходит. Явления этой жизни растворились, и мы возвращаемся к естественной простоте нашей истинной природы. Согласно западной медицине, человек мертв, жизнь закончилась. Но буддийские поучения говорят, что внутренние процессы, называемые внутренним растворением, продолжаются. В этом растворении, завершающем нашу жизнь, элемент сознания растворяется в пространстве. Этот процесс также непредсказуем, но считается, что обычно он занимает около 20 минут. По этой причине поучения рекомендуют оставить тело в покое, не трогая его и не передвигая, хотя бы на это время, а лучше и подольше. Внутреннее растворение предоставляет нам невероятный шанс, если мы к нему готовы. Говорится, что оно происходит в три стадии, во время которых у нас будет три сильных переживания цветов. Сначала все вокруг становится залито белым светом, как безоблачное небо, освещенное полной луной. Затем мы переживаем красный свет, как небо во время заката. Наконец мы переживаем черный, как ночное небо без звёзд и луны. В этот момент мы падаем в пустое бессознательное состояние, и процесс растворения завершён. Следующее, что происходит согласно поучениям, безэгоистичное «я» приходит в сознание, и ум переживается полностью обнаженно, беспрепятственно. Иногда об этом говорят, как об уме ясного света смерти. Он длится всего короткий момент, но, как мы увидим, Подготовка к этому переживанию может замкнуть весь цикл рождения и смерти и сразу вызвать полное пробуждение. Это рассматривается как настолько ценная возможность, что все мои главные учителя подчеркивали подготовку к этому как самое важное стремление в жизни. Чтобы увидеть, как такое возможно, потребуется некоторое понимание глубочайшей сути нашего ума. Когда мы говорим о пробужденном уме, Мы часто используем такие характеристики, как широко открытый, свободный от препятствий, непредубеждённый и бесконечный. Но поразительно то, что эти слова относятся также и к вашему уму, равно как и к уму вашего двоюродного брата, вашего босса, вашего надоедливого соседа, к уму любого человека. Традиционные поучения сравнивают всеобщий пробужденный ум с небом, с нашей точки зрения, с Земли, Небо в одни дни ясное, но в другие — пасмурное. Но независимо от того, облачно ли сегодня, если мы поднимемся на самолете, мы видим, что синее безбрежное небо есть и всегда было там. Каждый день. Все дни. Если говорить об уме, подобном небу, похоже, что у многих из нас погода в основном облачная. Вместо того, чтобы ясно осознавать динамичность мира явлений и непрерывный поток рождения и смерти, Мы живем в такой версии реальности, когда мы зачастую полностью рассеяны и блуждаем в мыслях. Мы не пребываем в гармонии с тем фактом, что все, начиная от нашего окружения и до наших любимых и до наших собственных тел, каждое мгновение меняется. Мы не видим, что наши эмоции и воображаемые истории не имеют реальной сущности, что они так же эфемерны, как туман. Эти мысли и эмоции, воспринимаются настолько реальными, что они могут полностью замутнить открытую ясность нашего ума. Впрочем, изредка мы можем увидеть мельком синее небо через просвет в облаках. Это чаще всего происходит, когда что-то неожиданное прерывает привычную работу нашего ума. Например, это было как-то в 80-е годы. Я шла по улице Болдера, Колорадо, в моей темно бордовой рясе, полностью погруженная в свои мысли. Мимо проезжала машина, полная мальчишек из колледжа, и один из них опустил окно и крикнул «Найди себе работу!». Это особенно сбило с толку, потому что я как раз шла на работу. На мгновение мой привычный ум просто остановился, и я увидела все абсолютно свежим. Благодаря этим мальчишкам я увидела большой просвет в облаках. Проблески неба могут происходить с нами разными способами, но они зачастую задействуют опыт отсутствия реальности. От звуков взрыва мы вздрагиваем и теряемся, мы почти поскальзываемся на льду, мы узнаем какие-то нежданные вести, очень хорошие или очень плохие, с чего бы то ни было наш ум перестает работать, и мы оглядываемся, и вокруг яркий вневременный мир. Обычно у нас нет способа воспользоваться этими короткими вспышками озарения, но даже если мы видим короткий проблеск большого неба, мы можем учиться ценить эти переживания и начинать развивать их. Можно сказать, что это одна из основных целей медитации. Замедлиться настолько, чтобы замечать, что всегда есть паузы между интенсивными, наполненными мыслями, впечатлениями, и познакомиться с этими паузами, как проблесками несфабрикованной, бесконцептуальной природы ума. Таким образом, мы постепенно приходим к пониманию, что наш ум всегда широко открыт и бесконечен. Но даже когда мы не осознаем это, он никуда не исчезает. И мы можем снова связаться с ним в любой момент. С помощью практики медитации, мы начинаем понимать, что облака непостоянны, и что небо есть всегда. Как однажды сказал Трунг Парен Поча: вначале, чтобы разбудить нас, потребуется сила, подобная тому, как если бы нас сбил грузовик. Но спустя некоторое время, все, что нужно, это ветерок, колышущий занавеску. Согласно поучениям Абордо, Процесс распада во время умирания можно видеть так, как будто туча становится тоньше и разделяются на отдельные облака. На каждой стадии, начиная с растворения элемента Земли, облака рассеиваются все больше и больше, всё разрушается. Наше тело, наше чувство восприятия, наши эмоции, наш процесс мышления. Конечно, это может ощущаться нарушающим равновесие и пугающим. Но если мы практиковались в распознавании непрерывного растворения, которое происходит в течение нашей жизни, непрерывного круга смертей и перерождений, тогда мы можем быть способными войти в опыт умирания без страха, готовыми встретить все, что может произойти. Когда неопределенность станет для нас знакомой территорией, то окончательная неопределенность смерти уже не будет казаться такой угрожающей. Тогда мы можем пережить конец этой жизни как распад, приводящий к пробуждению. После всех стадий разрушения все облака исчезли, открывая изначальное небо ума во всей его ясности. Прямо там у нас появляется важный шанс распознать это бескрайнее, подобное небо-осознавание, как нашу собственную внутреннюю природу. И тогда отпустить все и расслабиться в этом состоянии, как ребенок, возвращающийся домой. Однако у большинства людей эта возможность приходит и уходит как вспышка. Все без исключения, даже малейшие насекомые, обладают мимолетными переживаниями бесконечного открытого осознавания. Но говорится, что мало кто способен его распознавать. Поэтому оно проходит незамеченным. Одна из основных причин, почему существует Тибетская книга мертвых и другие поучения о Бордо — В том, чтобы подготовить людей к распознаванию происходящего во время процесса умирания, так, чтобы они могли узнать эти возможности, когда те появятся. Как мы услышим в последующих главах, период растворения не единственный наш шанс достичь просветления во время процесса умирания. К счастью для нас даже в Бордоне, когда не поздно попробовать снова.